Второй побег. Болдинская 1833 В 1833 году состоялась вторая болдинская его поездка. Уже довольно искусственный побег, на мой взгляд. Он нашел какие-то дела по продаже имения. Но дело, конечно, совсем не в этом. В этот раз он пишет про безумие. Он побеждает безумие во второй болдинской осени. Там уже и ребенок у него родился, и закрутила его эта придворная жизнь. В результате он буквально удирает в Болдино, прямо посреди наводнения. Именно удирает. Это характерно видно по письму жене, в котором меня обаяла строчка, где он описывает, что видит из окошка кареты, как бьют фонтаны из люков и как в лужице была буря. Я назвал так свое эссе. Он бросает семью на неведомо какую участь. При этом он очень страдал, что пропустил наводнение 1824 года, самое крупное и разрушительное за всю историю петербурга пушкин знал его последствия и ехал как раз описывать его вот что любопытно значит он вполне мог совместить образ медного всадника давно выношенный и то в чем он оставляет свою семью вот вам так сказать прихоти гения наверное перекрестясь помолясь подумал бог милостив ничего с ними не случится что нибудь в таком духе но не более того Ведь он в безумии уже. Он приезжает в Болдино и борется с ним. С безумием, а не с чем-нибудь. Так просто не пишутся такие три произведения, а именно «Не дай мне Бог сойти с ума», «Медный всадник» и «Пиковая дама». Это три произведения о чистом безумии. И Пушкин его полностью преодолел, причем в художественной форме. Вы не найдете, по-моему, столь же совершенных произведений о безумии. Без лишних жалоб, авторских реминесценций, личных переживаний. «Не дай мне Бог» — это вообще не стихотворение, а скорее молитва. Он видит безумие имперской российской жизни, судьбы Петербурга, Петра и Евгения, бедного маленького человека и потом этого Германа. Кстати, желание выиграть в карты у Пушкина тоже было всегда. Но по свидетельствам современников, игрок он был посредственный, его, как написал кто-то, разве что ребенок не обыгрывал. Но проигрывая почти всегда, он сделал главный свой выигрыш, а именно написал «Пиковую даму». Что же касается «Медного всадника», то для меня великое содержание этой поэмы заключается в пропасти между вступлением и самой повестью «Пропасть и есть содержание». Как можно написать смысл между? Приблизился к этому, по-моему, только Андрей Платонов, который совершенно загнанный тоже в полный тупик постсталинской безработицы, и уже с пометками мерзкой сволочи на его повести впрок, загнанный уже и в болезнь, пописывал все же кое-где какие-то заметки. В частности, к юбилею 1937 года он тоже написал «Совсем левой рукой по-советски, мол, только рабочие и крестьяне, как настоящие трудящиеся люди, могут понять такого труженика, как Пушкин. Я вульгаризирую, но не лучше это было и написано». И потом вдруг проскакивает у него гениальная совершенно мысль. Только между равновеликими возможна трагедия. Вот в чем идея пропасти. То есть само уравнивание Евгения с Петром и было решением содержания поэмы. Меня это очень задело. Не я до этого додумался, а Андрей Платонов. Спасибо ему. И сформулировать мог тоже только Андрей Платонов, который в это время томился безработицей а сын у него погибал в лагерях. Ему надо было заработать копейку на юбилейной статье по поводу всенародного праздника — столетия гибели Пушкина. Передовица в правде называлась «Всенародный праздник». Вот какое ухо было у эпохи. Я думаю, Пушкин специально поехал в Болдино, чтобы ухватиться за то, что один раз его уже спасло, и все получилось. В лужицах была буря. Глава 0. 27 мая 2003 года Санкт-Петербургу исполнится 300 лет. Как потомственный петербуржец, урожденный ленинградец и блокадник, я воспринимаю это на свой счет. Приобретя некоторую амбицию в рассмотрении отдельно взятых пушкинских годов «Предположение жить» 1836 и «Вычитание Зайца» 1825, решил я поторопиться к дате, присоединив к своей Пушкиниане и 1833 год, поскольку в 2003 исполняется также и 170 лет Петербургской повести, дата в меру круглая. Что-нибудь вроде «Не дай мне Бог» 1833. И уперся в такую полноту немоты, или немоту полноты, что равна лишь самой поэме. С немоты и начнем. Пушкин подкрадывался к поэме, расписываясь, расписывался, подкрадываясь, За спиной родословной моего героя. Вот заметки к родословной моего пушкиниста. Я имею обыкновение ставить дату 20 февраля 2002 года. Говорят, подобная дата встречается раз в тысячу лет. Глава первая. Я родился всего лишь через сто лет после жизни Пушкина. Тогда, в 1937-м, столетие гибели Пушкина отмечалось страной как всенародный праздник. Заголовок передовицы в «Правде». 1949-й, 150-летие Пушкина и 70-летие Сталина. Между ними дистанция значительно короче. Мне поручают доклад о поэте. С добросовестностью того времени я прочитываю всего Пушкина подряд. Наследники великого поэта, пророчески предсказанные им, Как молодые рощи в час рассвета, Сомкнув ряды, мы весело шумим. 1949-й, перевод с грузинского Заболоцкого. Вступление к «Медному всаднику» в 1949-м мы учили наизусть. «Люблю тебя, Петра Творенье», торжественно, как «Союз нерушимый республик свободных». Как гимн Ленинграду это и воспринималось, не более, но, впрочем, и не менее. Тогда же балет Глиэра — тоже гимн. Параша пляшет в одну сторону, Евгений — в другую. То дождь, то снег. «Аплодисменты смене декораций». 1950-й. В школе проходился уже другой текст. Со времени смерти Пушкина прошло свыше ста лет. Однако, если взять, например, русский язык, то он за этот большой промежуток времени не претерпел какой-либо ломки, и современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина. Если взять, например, «не претерпел ломки чудесно». 1953. Я должен получить паспорт в день 250-летия Ленинграда. Жду салюта в свою честь. Салют, как и юбилей, отменили в связи с протяженностью скорби по Иосифу Виссарионовичу. Я Лермонтова тогда больше любил. А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Пока однажды отец, наверное, он взял меня на рыбалку с рассветом. в воскресенье не выспаться бедному школьнику. Как это все-таки хорошо! Чего хорошего? — ежесь буркнул я. И не пуская тьму ночную, на золотые небеса, одна заря сменить другую, спешит, дав ночи полчаса. Как это хорошо! Я посмотрел на золотые небеса и увидел. С тех пор... Спасибо, папа. С тех пор... Папе в этом году сто лет. С тех пор, возвращаясь белой ночью под утро домой, стараясь придумать себе оправдание, я неизбежно бормочу и ясные спящие громады пустынных улиц. Какая точность! Восхищаюсь я, совпадая с ней физически, впечатывая шаги в этот бессмертный размер, и лицо мое приобретает невиноватое выражение. Чем больше я восхищался, тем менее понимал, «Я уйду по переулку, обломав себе рога, Будут раздаваться гулка, два шага, как два врага». Попытка понять поэму превратилась в преследование, сходное по типу с описанным в поэме. Странно, однако, что «Белеет парус» и «Медный всадник» существовали некоторое время с 1833 по 1836 одновременно в виде рукописи. Пушкин не знал и Лермонтов не знал. Насмешка неба над землёй, 1833-й, Как будто в бурях есть покой, 1832-й. Глава вторая. Это была середина контраста, Работа Лёвы о медном всаднике. Он прочитал сейчас о государстве, Личности и стихии и охнул. Господи, неужели это он, Лёва, написал? О середине контраста, о мёртвой зоне, а которая есть эпицентр смерча, тайфуна, где спокойно, откуда видят неуязвимый гений. Про главное, про гениальное, немое, опущенное, центральное, про ось поэмы. Пушкинский дом, 1970 Хотелось бы мне сегодня заглянуть в черновики Льва одоевцева Что он имел в виду? Иронизируя над его вдохновением, что имел в виду я сам? Не более, чем то, что «Медный всадник» велик именно тем, что в нем не написано. Зияющий бездны между торжеством вступления и нищетой повести — это я сам. А про эпицентр смерча, что меня теперь особенно донимает, это не я, а Лева додумался и сумел убежать от автора. Глава 3. А вот что окончательно и навсегда непонятно, как это у наших классиков выходило. От Пушкина до Блока все непонятно как. Как можно было «Медный всадник»? Ума не приложу. На берегу Варяжских волн стоял глубокой думы полн Великий пётр Пред ним катилась уединенная река. Однажды близ пустынных волн стоял, задумавшись глубоко, Великий Муж, Пред ним широко неслась пустынная Нева. Однажды близ Балтийских волн Стоял, задумавшись глубоко, Великий Царь. Пред ним широко текла пустынная Нева, Челнок рыбачий одиноко. На берегу пустынных волн Стоял, задумавшись глубоко, Великий Царь. Пред ним широко текла Нева, Смиренный челн на ней — Качался одиноко. По ней стремился одиноко. Что за удивительная ощупь? Нет, это не поиски слова. Это извлечение из... откуда? Из чего-то сплошного, что представала поэту. Ни одно слово не совпадает в первом варианте первой строфы с конечным вариантом, кроме разве точки посреди третьей строки, вокруг которой, как вокруг оси, и крутится водоворот вариантов. да чего же похоже на саму воду, на саму Неву. Еще потоптался сосновый лес по берегам, в болоте бор сосновый, тянулся лес по берегам, недосягаемый для солнца. И вдруг пошло, как по писанному. Чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца, да лес неведомый лучам в тумане спрятанного солнца. Поэма как бы не пишется, она проступает, словно она уже была, а Пушкин ее лишь достал оттуда. Откуда? Головокружительно-последовательное чтение черновиков поэмы. Она приподнимается, она растет, она проявляется, как фотопластинка, не при Пушке-нибудь сказано. Не последовательно слово за словом, строка за строкой, а вся целиком, своим рождением еще раз повторяя рождение города из затопления его. и всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен. Единство формы и содержания достигает такой степени, что уже непонятно, что чему подобно. Едино так, что волну от строки не отличить, и не только потому, что сами мы тому не свидетели. Все было именно так, как написал Пушкин. Как свидетелю и ему не повезло, и то вековое наводнение 1824-го, которому он мог быть свидетелем, которое могло бы его навести на опыт и на мысль, он пропустил. Его наблюдал Мицкевич. Точна судьба. Конечно, Пушкин много знал и много думал до поэмы. И про Петра, и про Петербург, и про Россию, и про стихию. Но как очевидно, что поэма подступала к нему не в виде накопленных впечатлений, мыслей и строк, а неразличимой, угрожающей, точной, немой массой, неким телом, уже бывшим вовне, уже существовавшим, требовавшим лишь непосильного воплощения. И вот еще один признак истинной художественности произведения. Его не могло не быть, когда оно уже есть. Ни мы, ни мы, ни что-либо без этого. Никакой взаимозаменяемости. Медный всадник существует в этом мире на правах не предмета, а сущего, деревьев, облаков, рек. Без него нельзя, нелепо, не «Без него мы не мы, себя не поймем. Он входит как кровь в историю и как история в кровь». Битва, 1982 год. Возможно, это уже был момент, когда я почти понял, как. Благодаря изданию поэмы в литературных памятниках, где все существующие слои ее оказались напечатанными последовательно, что и позволило представить себе всю поэму, исходящей из точки, текла нева Смиренный чел. Это уже не Лёва, а я сам додумался. Сдаваясь перед непостижимостью поэмы, я упираюсь в мечту о неком Сидироме, где все слои поэмы проявились бы сквозь друг друга на экране, как в моем мозгу, проявляясь от 6 октября 1833 года в окончательный текст. Думаю, именно непостижность стала бы доступной. Глава 4. Цепочка преследования разрасталась. Петр, Петербург, Фальконет, Пушкин, бедный Евгений, я сам. Тайна первого петербургского текста лишь углублялась. В 1969 году я задумал отправить потомка своего героя на время лёте и с 2099 в канун трёхсотлетия в пушкинскую эпоху подглядеть, как это делалось. Впереди слабо светилось окно. Там за ним писался сейчас медный всадник. Да, горела свеча, да, лежал на крошечной коечке человечек и так стремительно писал, будто просто делал вид, будто проводил волнистую линию за линией, как младенец. Как причудливо был он одет. В женской кофте, ночном колпаке, обмотанной шарфом. Но это был не Пушкин. Младенец был бородат, и время от времени свою бородку оглаживал и охаживал, а потом снова проводил свою волнистую линию по бумаге. Фотография Пушкина, 1985 год. Слишком просто, но об этом и был рассказ, что попытка узнать, как Пушкин написал поэму, столь же доступна, как и попытка его сфотографировать. Глава пятая. Резо Габриадзе это отчасти удалось. Взяв себе в наперстнике Пушкина рисовальщика, Он стал исследовать его творчество кончиком пера номер 86. Нарисовать коня, а тем более всадника, экзамен для рисовальщика. Среди сотен его рисунков с Пушкиным есть несколько легких шедевров, запечатлевших творческий процесс. Вот медный всадник скачет по листу его рукописи. Вот он скачет между Пушкиным и прекрасной дамой. Вот он скачет на его цилиндре. Вот Пушкин расслабился, лег на спину, руки за голову, нога на ногу, и тут нет покоя. Медный всадник горцует у него на колени. Вот Пушкин уже сам на коне, сам медный всадник. Ни одной ошибки в образе. Так родился замысел цикла открыток, как писался медный всадник, с одной стороны его картинка, с другой — мой текст. Издать не удалось. Глава шестая. Осенью 1996 года мне повезло преподавать в Принстоне. Поскольку я был не настоящий профессор, а то, что называется «визитин», мне было позволено прочесть самый своевольный курс по Пушкину. И я рискнул перед десятком благожелательных аспирантов, в основном русского происхождения, знавших и любивших Пушкина не менее меня, прочесть Пушкина вспять, от смерти к рождению, воскрешая его, а не хороня. то была давняя моя мечта, поддержанная идеями нашего сокровенного философа Федорова. Мечта, которую мне не удавалось, да и не удастся осуществить в письменном виде. Мы читали Пушкина от письма Ишимовой к лицейским стихам, все более увлекаясь. Тезисы и постулаты, провозглашенные во вводной лекции о единстве всего пушкинского текста, наглядно подтверждались. Особенно подтвердился постулат о памятливости Пушкина в отношении всего своего текста, опубликованного и неопубликованного, законченного и незаконченного, о безотходности его производства. Это было, конечно, преувеличение, что я прочитал всего Пушкина в 1949 году. Так, в 1996-м я многое читал впервые. «Свод небом мраком обложился. В волнах варяжских лунный луч Сверкая меж вечерних туч, Столпом ровным отразился. Качаясь, лебедь на волне Заснул, и все вокруг почило. Но вот по темной глубине Стремится белая ветрила И блещет пена при луне. Летит испуганная птица, Услыша близкий шум весла. Чей это парус? Чья десница Его во мраке напрягла? Их двое на весло нагбенный один смиренный житель волн, гребет и к югу правит челн, другой как волховом пораженный стоит недвижим на бберегах глаза вперив не молвит слова И через челн его нога перешагнуть уже готова плывут и входит медленный стопой на берег дикий и крутой. Кремень звучит и пламя вскоре далеко осветило море суровый край громады скал на берегу стоят угрюмом об них мятежный бьется вал и пена плещет. сосны шумом качают старые главы над зыбкой пеленой пучины кругом ни цвета ни травы песок домог да скалы стремнины везде хранят клеймо громов и след потоков истощённых, и тлеют кости, пир волков в расселенных окровавлённых. Вадим, 1822 год. Писанное в инерции романтических поэм, подобное начало вполне могло показаться Пушкину несколько вялым и закономерно было заброшено. Соблазнительная география юг-север не сработала. Остался юг... качественно по-новому завершенной цыганами. Но что же Вадим, как не попытка описать петербургскую землю до Петра? Чей это парус, чья десница, на берегу пустынных волн? Если бы я был настоящим пушкинистом, я бы и то не доказал, что эта незрелая попытка не является непосредственной предшественницей прославленного вступления. Глава 7 Неумолимо приближался 1999 год, мстя Александру Сергеевичу очередной, хотя и последний в этом веке и тысячелетии, идеологической расправой. Я торопился со своей лептой. Проектов было слишком много, не все удалось. Не нашлось денег на наши срезо Резо Габриадзе мифологические опыты, зато с помощью Веролайнен и Морозовой успело предположение жить 1836 -й. Блестящий наш срезо проект кукольного спектакля «Метаморфозы» о Веймаре, о неубитом, а счастливо бежавшим из России Пушкине, тоже в последний момент не задался. Зато 10 мая 1998 года, совершенно неожиданно, в Нью-Йорке воплотилась давняя мечта сделать пушкинские черновики доступными широкой публике с помощью джаза. Черновик — как-никак первый отпечаток вдохновения гения, А что еще требуется для джазовой импровизации? Черновик, тоже Блэк, черновик Пушкина, русский Афроамерикан. Через месяц мы играли уже на филфаке Петербургского университета. Из окна через Неву был виден медный всадник. Пришлось его и читать. Он был чиновник небогатый, собою бледный, рябоватый. Публика нам поверила, что правда, то правда. Глава восьмая. Что получается, то получается, не то, что думал. Прозаик Игорь Клех, с которым мы работали над сценарием телефильма «Медный Пушкин», торопясь все к тому же 6 июня 1999 года, привел вдруг издателя библиотеки «Утопий» Бориса Бергера. Заказчик требовал немедленно новый текст про Пушкина. Инерция предюбилейной гонки была так велика, что я тут же смонтировал ему некий коллаж о «Медном всаднике» на основе наших срезозатей. Мы расстались восхищенные такой скоростью. Ровно через час издатель позвонил, рыдая. У него украли портфель, в том числе с моей рукописью. Горе его показалось мне неподдельным, я восстановил текст. Самое удивительное, что он таки оказался деловым человеком и опубликовал его. Это такой полиграфический постмодернизм, что прочитать текст невозможно. Пора было начать разбираться в собственном тексте, то есть обратиться к Пушкину. Что это у вас? Потоп. Ничто проклятому Петербургу. Voilà un bel occasion avudan defair bide. Вот прекрасный случай вашим дамам подмыться с французского. Жаль мне цветов Дельвига. Да надолго ли это его задержит в тени петербургской? Что по гриба? Признаюсь, и по ним сердце болит. Не найдется ли между вами ноя для насаждения винограда? На Святой Руси не шутка ходить нагишом, а хамы смеются. Впрочем, все это вздор. А вот важное — тетка умерла. Пушкин, Льву Сергеевичу Пушкину, начало 20-х чисел ноября 1824 года, Михайловское. Этот потоп с ума мне не идет. Он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется.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 Пушкин, Льву Сергеевичу Пушкину, 4 декабря 1824 года, Михайловская. Что это как не точка? Ни один пушкиновед не может опровергнуть, что это не зарождение замысла, если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, из евгеньевских денег. Уверенно датирую зародыш замысла 4 декабря 1824 года. Глава 9. Не только у меня время, но и у Пушкина. Ему тоже понадобится почти 11 лет. Милая жонка вот тебе подробная моя Одиссея. Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую бурю? Приключения мои начались у Троицкого мосту. Нева так была высока, что мост стоял дыбом. Веровка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротилась я на Чёрную речку.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 Досадно было бы. На другой день погода прояснилась. Пушкин Наталья Пушкиной. 20 августа 1833 года. Торжок. Без комментариев. Беспечность тона граничит с кинизмом. Досадно было бы. Что досадно? Не написать поэму. Она уже клубится в лужицах. Болото волнуется белыми волнами. Поэта не остановишь, но и приступить риск. В дороге он притормаживает. «Перед отъездом из Москвы я не успел тебе написать «Нащекин провожал меня шампанским с женкой и молитвами. Каретник на силу выдал мне коляску. Нет мне счастья с каретниками. Жена его тихая, скромная, не красавица. Мы отобедали втроем, и я без церемонии предложил здоровье моей именинницы. И выпили мы все, не морщась, по бокалу шампанского». «Вечер у Нащекина, да какой вечер! Шампанское, лафит, зажженный пунш с ананасами, и все за твое здоровье, красота моя!» На другой день в книжной лавке встретил я Раевского. «Сукин сын!» — сказал он мне с нежностью. «Почему не пришел ты со мной повидаться?» «Скотина!» — отвечал я ему с чувством. «Что сделал ты с моей малороссийской рукописью?» После всего поехали мы вместе, как ни в чем не бывало, Он, держа меня за ворот, всенародно, чтоб я не выскочил из коляски. Отобедали вместе глаз на глаз, виноват, втроем с бутылкой Мадеры. Потом для разнообразия жизни провел опять вечер у Нащекина. На другой день он задал мне прощальный обед со стерлядями и с женкой. Усадил меня в коляску, и я выехал на большую дорогу. Пушкин Наталья Пушкиной, 2 сентября 1833 года, Нижний Новгород. Так стремиться к замыслу и так от него бежать. До чего же нормальный человек Пушкин? Глава 10 Вот уже неделю, как я в Болдине, привожу в порядок мои записки о Пугачёве, а стихи пока ещё спят. Я что-то сегодня не очень здоров, животик болит. Пушкин Наталья Пушкиной, 8 октября 1833 года. Болдина. «Не мешай мне, не стращай меня, будь здорова, смотри за детьми, не кокетничай с царем. Я пишу, я в хлопотах никого не вижу, и привезу тебе пропасть всякой всячины». Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия. Как Пушкин стихи пишет, перед ним стоит что в славнейшей настойке. Он хлоп стакан, другой, третий, и уж начнет писать. Это слава. Пушкин Наталье Пушкиной, 11 октября 1833 года, Болдина. Когда же он написал поэму? 8 октября стихи пока еще спят, а помета у начала первой черновой рукописи — 6 октября, а 11 октября — хлоп-стакан, и это слава. Следующее письмо через 10 дней, скорее скучает по семье и городской жизни, чем пишет. Следующее уже от 30 октября.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 «Вот тебе мой день» и все на одно лицо. Какое довольство, какое счастье в этих строках. Первая помета об окончании поэмы — 29 октября. Вторая — 30-е, когда и письмо. Третья — 31-е. Молодцу похвала. Возвращается он еще охотнее, чем уезжал. Киреевский в письме Языкову так свидетельствует об этом. Когда Пушкин проезжал через Москву, его никто почти не видал. он никуда не показывался, потому что ехал с бородой, в которой ему хотелось показаться жене. Так что фраза из отчета нашего безумца Игоря, что Пушкин написал медного всадника, пощипывая отрастающую бородку, также является подлинным, единственно живым свидетельством очевидца об истинных обстоятельствах создания шедевра. Вычитание Зайца, 1992 год. Глава 11. Отказ отправки «Медного всадника» август 1836-го, совпадающий с написанием памятника, одна из сторон пушкинского подвига, вещи сокрыты. Он не убил ожившего кумира, сам обранзовев, и памятник застыл водоразделом Пушкина мертвого и Пушкина живого в нашем сознании. Он сохранил «Медного всадника» как настоящий, царский памятник себе. Теперь скульптура Фальконета — такой же памятник Пушкину, как и Петру, и более памятник Пушкину, чем Аникушин и Апекушин. Предположение жить, 1984 год. Здесь, если исключить недостойную ревность к достойнейшим работам наших скульпторов, я совершенно сам с собою согласен. К двум предстоящим датам 300 и 170 прибавлю еще 240. В 1763 году, 60-летие Петербурга, Екатерина написала проект «Во славу блаженной памяти императора Петра Великого поставить монумент». Петр, Петербург, Екатерина, Фальконет, Пушкин, соавторы. Глава 12. Глаз бури. В 1996 году в Принстоне мне выпала счастливая возможность Быть представленным одной замечательной даме, 103 лет от роду, хорошо знавшей Эйнштейна. В жизни не встречал столетнего человека. 99-летнего встречал и не однажды, а столетнего ни разу. И вот, она в каталке, я на стуле, держу спину. Чай, сыр, виноград. В Принстон она приехала из Швейцарии, но родом была из Бельгии, и родным ее языком был французский. Я застал ее за перечитыванием просто от корки до корки. Это было в ее жизни восьмой раз. Поскольку я из России, она меня спросила, знал ли я Ленина и Троцкого, которых ей как-то раз показали в одном швейцарском кафе. Это было еще до Первой мировой. Они же еще никому не были известны. Как мог осторожно, усомнился я. «Ну да», — согласилась она, — «они же были великие конспираторы». я постарался подвести разговор поближе к эйнштейну она округлила глаза от ужаса о его за у денжесмен о он был очень опасный человек взяв горячий след я поинтересовался почему так уж денжерос хилайт ботин он любил кататься на лодке был вве анссо ответ тут уже я округлил глаза почему Why?» лодка могла перевернуться Без раздумья ответила дама. «Он что, не умел плавать?» — перепугался я. «Сами посудите», — резонно возмутилась дама, «как ему плавать с его трубкой и гривой?» «With pipe», — гриву она показала. Сомнений, что она хорошо знала Эйнштейна, быть не могло. После этой встречи я окончательно утвердился в своем праве. Я дописывал в это время погребения заживо, воспоминания о великих современниках, с Пушкина и Гоголя начиная. Там в главе «Тонкие тела», описывая свои встречи с Великими во сне, в частности с Достоевским и Чеховым, я с разочарованием признавался. Пушкин не приснился ни разу. А тут на днях снится мне мать и спрашивает, что это я написал про медного всадника. Тебе зачем? Он хотел взглянуть. Почему-то нет сомнения, что он — это Пушкин. Неужели ему интересно? С недоверием, в котором слишком много энтузиазма, спрашиваю я. У меня же еще ничего нет. Дай, что есть. Я роюсь в поисках текста, и все одной странички не хватает. А матери уже пора, досада. А странички не хватает. Попробую вспомнить. Раз уж я запустил в 1969 году своего времена авто Игоря Адоевцева из 2099 года в Пушкинскую эпоху подсмотреть, как дело было, почему бы не подумать о нем сегодня? Доживи Пушкин до наших дней, писал бы он на компьютере. Любил бы джаз, водил бы машину, летал бы на самолете, смотрел бы телевизор. От этой передачи о катастрофах он бы не оторвался, как и я. Этот сгусток тайфунов, торнадо, самумов, ливней, гроз, молний, лавин, пожаров, извержений, землетрясений, наводнений. На какой земле мы живем? «Земля — планета из солнцевской группировки», — пошутил на днях Юс Олешковский. Наводнение оказалось до сих пор, начиная с Ноя, наиболее грозное из стихийных бедствий, чемпион беды. Слово «катастрофа» в словаре Пушкина не встречается. Каким-то другим словом обнимает он все эти явления, втягивая в его орбиту и другие, более человеческие страхи и страсти, такие, в частности, как «игра» и «безумие». Это слово насквозь звучит в его тексте, Ты его слышишь и не можешь повторить, потому что забыл. Может быть, жизнь? Не надо без надобности умножать количество сущностей. Не знаю, слышал ли Пушкин про бритву Оккома, но правило это хорошо знал, у него был слух. Жизнь — слишком всеобъемлющее понятие, чтобы быть осмысленным. Кончена жизнь, жизнь кончена. Будут последние его слова с той же гениальной зеркальной точкой посредине. слово «катастрофа» у Пушкина нет. Однако в программе записок, писанной Пушкиным той же осенью 1833-го, читаем. Первые впечатления. Юсупов сад. Землетрясение. Няня. Отъезд матери в деревню. Первые неприятности. Гувернантки. Ранняя любовь. Рождение льва. Мои неприятные воспоминания. Смерть Николая. Равноправие землетрясения с основными детскими потрясениями наводит на мысль «Дальше что?». Землетрясение — это еще в Москве, то ли когда он гулял в Юсуповом саду, то ли няня рассказала. 1812 год застает его уже в лицее. Завидуя тому, кто умирать, шел мимо нас. Вести о пожаре в Москве, Москва все еще его родина. Следующее уже море. «Прощай, свободная стихия», 1824. -го. «Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной угрюмый океан. Потом горы. Кавказ подо мною, один в вышине, стою над снегами у края стремнины». 1829 год. Стихия внизу, Пушкин царит, парит над стихией. Саранча все съела и опять улетела. Страсти, карты, любови, Все это в романтизме поэм «Венец олека с кинжалом». Дальше история. История, как стихия, воплощена в Годунове. Народ безмолвствует, не проекция ли сходящего с ума маленького человека. Кризисы типа «Что делать?» — стреляться, бежать за границу, жениться — преобразуются в творческие взрывы 1825-го, 1830-го, 1833-го годов, сравнимые со стихийными бедствиями. стихии природы, страсти, азарта, битвы, гения и судьбы сплетаются воедино в безумие мира. Мчатся, шиблись в общем крики. Посмотрите, каковы! Делебаш уже на пике, а казак без головы. Есть упоение в бою, и бездны мрачны на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане. и в дуновенье чумы. И я б заслушивался волн, и я глядел бы счастье полон в пустыне небеса, и силен, волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Хочется, конечно, чтобы, не дай мне Бог сойти с ума, так же принадлежало 1833 году, как пиковая дама и медный всадник. Как свиваются в нем стихия бури и безумия в один образ. Победа над безумием — не метафора для поэта, а подвиг духа. Природа гармонична лишь под взглядом, внизу. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана?» — вопрошает поэт в день рождения на подступах к Полтаве, очередному осмыслению безумства исторического. клик его ужасен, движение быстры, он прекрасен. Петр на поле битвы, как будущий Герман за игорным столом. В «Безумие и вдохновение» 1830 года пишутся и бессонница, и бесы. Визгом, жалобным и воем, надрывая сердце мне. Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Что безумие не только в тебе, не только в твоем окружении, а в самой природе — страшная метафизика, равнодушие и насмешка. Никто после Пушкина не найдет этих слов. А по телевизору где-то на дне океана произошло извержение вулкана, которого никто не наблюдал. Но посреди океана над вулканом спроектировалась точка. Точка эта ожила, повернулась, прихватив соседней воды, свелась в вороночку, воронку, приподнялась, разрастаясь, поползла по необъятной поверхности, как карандаш по бумаге, как джин из бутылки, как перст указующий, вращаясь и превращаясь в столб, вздымаясь, как взывая к небу. Изначальная серость наливалась, расширяясь чернотой. И вот уже будто не из океана, а с неба, на землю опустился, вонзился в гладь океана гигантский черный клык. Высоко в небе черным воротничком обозначилось конечное кольцо. Эта дьявольская трубка окончательно раскурилась, поднося свой чубук то ли к Японии, то ли к Курилам. В голубом небе легкомысленно серебрился самолет-исследователь, приближаясь к клубящемуся черному конечному краю кольца. «Сейчас нас немного потреплет», — с профессиональным шиком комментировал пилот. «Мы влетаем в глаз бури. Там уже будет спокойно». Глаз бури. По-русски это звучит еще и как «глаз бури» — ментальная путаница гласности и прозрачности. Я был очарован и зачарован. Самолетик влетал в серо-черное клубящееся варево, болтало, и вдруг Тишина и покой. Небо еще голубее, чем снаружи, наверное, потому что окружено черным кольцом. Мы пересекали глаз по диаметру. «Влететь что?» — сказал летчик. «Вылететь? Вот проблема». Однако он уверенно вылетел. Нас пожевало и выплюнула в просторные, хотя и более бледные небеса. Что долгосрочнее, легенда или миф? Летчик оказался археологом, произведя раскопки в небесах. Лермонтов влетел, Пушкин вылетел. Если Лермонтов — легенда, то Пушкин — миф. Светлый тайфун, прогулявшийся по России, наведя хоть какой порядок в ее перманентной разрухе. Все мои робкие метафоры и образы, полвека сопровождавшие меня при мысли о поэме Пушкина, были перекрыты этой кинохроникой. Зеленое сукно и горного стола, ширь небес или океана — Поле битвы, ясность сознания — все сошлось в этом глазе бури. В него можно влететь, но из него надо и вылететь. Не дай мне Бог сойти с ума. Даже последняя дуэльная история поэта представилась мне не роком, а выбором. Не знаю, как исследователи подбираются к одновременности написания «Медного всадника» и «Пиковой дамы». Обобщает их не только дата написания, но и безумие героя. Тема или опыт? Если Петр — это тема, то безумие, если и не опыт, то грань любви и веры, не плод воображения. Пушкин всегда предпочел бы гибель безумию, он был нормальный человек. Безумие Петра и Петербурга, власти и стихии, государства и личности, России и истории, поражения и победы, проигрыша и выигрыша, безверия и веры нормализовано его текстом. Санкт-Петербург. 5 мая 2002 года, Пасха. Третий побег. болдинское 1834 В 1834 году уже и жена на очередных сносях, и того подъема, который он испытал дважды в Болдино в 30 и 33-м, уже не ощущается. Он дописывает ранее начатую сказку о золотом петушке, третью свою, условно говоря, сказку-притчу после о рыбаке и рыбки и о балде. сказку, как бы теперь на нынешнем сленге сказали, экзистенциальную. Я долго думал и опасался почему-то «Золотого петушка». Наверное, потому что я много слышал о том, как над ним охала Анна Андреевна Ахматова. У меня сложилось предвзятое отношение. А читал я его в том же детстве, когда и сказку о Балде, и «Кавказского пленника», то есть в 49-м году, и долго не придавал ему значения. Но потом перечитал, и своя точка зрения у меня на него возникла. Глупо, конечно, спрашивать, но почему всего по пять, а не по шесть? Пять сказок, пять повести Белкина, пять маленьких трагедий, по воле наиболее проницательных публикаторов, знавших и изначальный список маленьких трагедий, возникший еще в Михайловском, они прибавляли в качестве первой и шестой маленькой трагедии новую сцену из Фауста. Так сделал Ходосевич, например. Зощенко в 1937 году тоже отличился. Я знаю у него, по крайней мере, три материала, посвящённых этому великому празднику, как было обозначено в газете «Правда», а именно «Столетию гибели Пушкина». Написал шестую повесть Белкина. Значит, и у него что-то чесалось. Ещё он написал и рассказик о расселении коммуналки под музей-квартиру поэта «Презабавная вещица». Там один из жильцов так комментирует события. «Ну, Пушкин, ну, поэт, ну, птичка прыгает на ветке И ещё... я случайно нарвался на его заметочку в газете, которая начиналась столь замечательной фразой, что сразу просилась в эпиграф. «Опять Пушкин. Вот беспокойная личность». Вот, значит, опять Пушкин. О-пять. О-пять. Воспользуюсь образом Натальи Серевли, рождённым по другому поводу, но он и здесь небезоснователен, как и все мои прочие доводы. Мальчик кладёт ладонь на лист бумаги, и обводит ее карандашом всю пятерню. Я с горящей лучиной войду к шестипалой неправдивой збу. Но это опять не Пушкин, а Мандельштам, когда еще напишет. Почему же пять, а не шесть? Ведь изначальный список в Михайловском не менее десятка маленьких трагедий содержал. Завершался Иисусом Христом, но и на него не хватило. Ноль, пять. Как в футболе. Кто у кого выиграл и кто кому проиграл? Царь увидел пред собой столик с шахматной доской. Вашингтон-Ирвинг. Еще в 1933 году, когда он боролся с безумием, Пушкину почему-то запал Вашингтон-Ирвинг. Был ли он противником или партнером? Какая из куколок забивает решающий гол? Выйдя из боя с безумием осенью 1933 года, с пиками наперевес, куколки выстроились войском против царя Дадона. Постарел герой, постарел, но все еще не бросил своих воинственных и похотливых замашек. Управа на него за всю жизнь не было, а тут вдруг не царствует, лежа на боку, а что-то другое. Все жанры смешались, не разобрать. Такое уже было с Пушкиным в прошлом году в «Медном всаднике» в петербургской повести. «Была ужасная пора, об ней свежо воспоминание, об ней, друзья мои, для вас начну свое повествование». «Печален будет мой рассказ». Где рассказ, где повествование, где поэма, где повесть. Но там герой был своим, его было жалко, печальный, как в собственной жизни. А тут героя не жалко, дадон и дадон, чужой, старый, противный. Исследователи в большей мере волнуют мера зависимости от первоисточника. Так тут и вовсе ее нет. Заимствование, пересказ, подстрочник, перевод, собственный текст. Все это разные жанры, хотя их не принято обозначать. Это все черновая область. А вдруг все это перемешать и создать черновик как беловик, разом ушастерив жанры внутри себя, и закончить все разом — и повести, и сказки, и маленькие трагедии, создав шестой жанр. Я думаю, что, имея очень мало времени и понимая, что Третья Болдинская осень — это уже не та продуктивность и не то продолжение, какое обещали первые две, Пушкин поступает как предельный постмодернист. Он уплотняет все жанры, которые он пробовал. И в итоге «Золотого петушка» можно прочесть и как сказку, и как поэму, и как повесть, и как маленькую трагедию. «Золотой петушок» следует рассматривать как суммарный жанр. И почему он единственный уместился в Третьей Болдинской осени? Да потому что он суммарен по отношению к первым двум. Вот что для меня «Золотой петушок». 1833 год — это год, когда он пытался и поворол безумие в трех гениальных произведениях. А в 1835 уже происходит страшная история с завершением пути, и она вся рассказалась в «Золотом петушке» в этих трех проклевываниях темечка царя Дадона. Все в трех сказках-притчах по три. «Три желания у старухи», «Три щелчка у папа «Три похода у Дадона» и петушок его тоже троекратно клюет в лоб. Да и сама сказка третья. Но троекратность не надо путать с утроением, это разные совершенно вещи. Вся эта арифметика возникла, когда я не знал, как подступиться к Фаворскому. Но за что я, например, ему благодарен, я что-то для себя понял про то, что такое гравюра и как глубина резьбы и выпуклость букв соответствуют друг другу. И это было для меня откровением, хотя это очевидная вещь. Плюс к этому он своими картинками мне добавил тоже очевидную мысль о том, что все эти маленькие трагедии — перевод с иностранного, то есть с некоего полувыдуманного Пушкиным иностранного, иноязычного первоисточника. Ну, в чем-то это правда, потому что опиралась на предыдущую литературу. А в чем-то это совершенно его воображение, и произведение совершенно пушкинские. Вот эта иностранность меня покорила. Я написал эссе «Утроение Пушкина». Это вовсе не относится к тому, что вот один пишет, другой издает, а третий иллюстрирует. Не такое утроение. Я вдруг понял, да он, Пушкин же не один писал, их трое и писали. Это нам кажется, что все это шутки и баловство. Но Белкин писал прозу, переводчик переводил с фальшивых подстрочников, и это были маленькие трагедии. А Пушкин был Пушкин. Он писал то, что писал Пушкин, некоторые стихи и письма. Это и есть утроение. Петушок клюет до дона, и старичок-то этот переходит потом в стихотворение «Очень странное» про странный сон и про старика с бородой, который и напророчил Пушкину конец. Этот конец переведен с прямых слов Иисуса Христа перед распятием. «Но твоя да будет воля, не моя. Кто там идет?» В 1835 году он вернется к тому же мотиву в стихотворении Родрик. «Чудный сон мне Бог послал, с длинной белой бородою, в белой ризе предо мною, старец некой предстоял и меня благословлял. Он сказал мне, будь покоен, скоро, скоро удостоен будешь царствия небес». Скоро странствию земному Твоему придет конец. Уж готовит ангел смерти Для тебя святой венец. Путник ляжешь на ночлеге, В гавань плаватель войдешь. Бедный пахарь утомленный Отрешишь валов от плуга На последней борозде. Ныне грешник тот великой, о котором предвещание слышал ты давно, грешник жданный, наконец к тебе приидет исповедовать себя и получит разрешение, и заснешь ты вечным сном. Сон отрадный, благовечный, сердце жадное не смеет и поверить, и не верить. Ах, уже ли в самом деле близок я к моей кончине? И страшуся, и надеюсь, Казни вечные я страшуся, Милосердия надеюсь, Успокой меня, Творец, Но твоя да будет воля не моя, Кто там идет? Почему же чудный сон? Потому что наконец увидел автор того, с кем играет, Кому уступит, кому захочется проиграть. Но кто не пойдет на поддавки? Поэзия — это не только победная поступь к успеху, Это отступление к проигрышу. Вопрос только, проигрыш кому? Достойному противнику. А где он? А вот он я. Пушкин проигрывает самому себе. Вот какую битву затеял поэт с собой именно в «Золотом петушке». Это странное стихотворение про сон — самая короткая маленькая трагедия, которую Пушкин написал. С неожиданной и странной интонацией, которую потом собрал себе Корней Чуковский. «Ах, уже ли, в самом деле, все сгорели карусели Родрик естественно заканчивается и естественно заканчивает всю чудесную триаду болдинских осененных трудов самая короткая и самая большая трагедия пушкина своя собственная утроение пушкина и пред созданиями искусств и вдохновения безмолвно утопать в восторгах умиления вот счастье вот права Глава 0. Будто между нами и Пушкиным всегда кто-то третий, то Дантес, то памятник нерукотворный, то иллюстратор. Чем больше мы недоумеваем, почему Пушкин не так же прославлен на Западе, как у нас, тем более убеждаемся, что и та слава, которая есть, досталась ему через опера Чайковского. Почти все его произведения так или иначе прооперированы в музыке. Но и оперу еще надо поставить, романс исполнить. Само собой, русское изобразительное искусство тоже не осталось в стороне. Не говоря о декорациях и костюмах. Попытка донести до других, что такое Пушкин, столь же общенационально, сколь индивидуально. Но и попытки всех смешных искусств, включая балет и скульптуру, только умножили имя поэта, а не раскрыли его. Это он им помог, а не они ему. Сколько Пушкина не дополняй, а у него все равно больше. И если музыка сама по себе может оказаться прекрасной, то с иллюстрированием значительно сложней. Тут вам видение и образ внушаются и даже навязываются с гораздо большей непосредственностью, чем в музыке, начиная со сказок Пушкина в детстве. Жил старик со своей старухой. Почему они именно такие? Восприятие текста оказывается парализованным на всю жизнь толкованием художника. Вы сейчас держите в руках тройной шедевр — замысла выполнение и понимание книгу тут у меня как у противника в принципе иллюстрирование текста не возникает возражений попробую сам с собой разобраться почему я сказал виноград как старинная битва живет само собой мандельштам имел в виду гравюру старинность есть как бы ее признак маленькие трагедии удалены и во времени и в пространстве на несколько веков не только от нас но и от пушкина Глава первая. Попробуем задать несколько вопросов самому Пушкину. Зачем он перенес время и место действия в другие эпохи и страны? И разве они такие уж маленькие, эти трагедии? «Во-первых, большую трагедию я уже написал», — сказал бы Александр Сергеевич, имея в виду народную драму «Борис Годунов». Не исключено, что именно следом была написана сцена из «Фауста», которую по жанру так и тянет внести в список маленьких трагедий как родоначальницу, что и проделывали Ходосевич и ряд других составителей. Потом он написал и маленькую комедию, пародию на Шекспирову «Лукрецию». Сколько можно было еще продержаться в духе Шекспирова? Да и сами посудите, разве может один человек, даже Пушкин, написать столько, сколько в одну болдинскую осень 1830 года? Пришлось себя разделить на троих. на Белкина, чьи повести, на переводчика, чьи трагедии, и что-то написать самому, скажем, бесы или вдруг про балду. Тоже выбор. Пришлось писать втроем, в три руки, то один, то другой, то третий. Любой нормальный писатель, тем более Пушкин, не пишет сам, за него пишет автор. Глава вторая. У автора из-под руки выползает строка, над ней склонилась его курчавая голова, над которой витает маленькое божество, именуемое «гений». Тоже, между прочим, три уровня. И вот текст ложится на бумагу плоско, будто ничего этого не происходило. «Идеальная иерархия слов», — определил феномен Пушкина Лев Толстой. Точнее, не определил никто. И где она? Слова лежат на плоскости равноправно, одна лишь их последовательность и иерархии не обеспечит. Ее обеспечивает третье измерение — невидимое, но возрождающееся в читателе. Расстояние до найденного слова, некая проекция вдохновения. Текст — это объем, тело. Оно движется, набирает скорость. Текст — это вид энергии. Она-то и передается читателю. Чтение — это соавторство. Энергия эта пробуждается в душе читателя как сопереживание мыслей и чувства, которые посетили давным-давно совсем другого человека. А на бумаге по-прежнему все спокойно. Буковка за буковкой — слово. Слово за слово — строка. Строка за строкой — страница. С кем и как поделиться впечатлением? Впечатление — это второе прочтение, когда книга дочитана до конца. Она снова обретает объем, но объем сознания. Он больше, чем кирпичик захлопнутой книги. Художнику даруется возможность интерпретации. Остается выбрать технику. графика акварель гравюра, казалось бы, на то воля самого художника. В конце концов, у кого что лучше получается. Но волен ли и сам Пушкин выбирая жанр? Но именно повести Белкина проза, а маленькие трагедии драматургия. Я уже неоднократно приходил к идее, что творческие взрывы Пушкина суть его глубокие душевные кризисы или восстания, когда он не знал, как жить дальше, то ли жениться, то ли за границу сбежать, то ли засесть писать. Игрок и фаталист в нем дополняли друг друга. Можно выстроить параллельно повести Белкина и маленькие трагедии и интерпретировать их как варианты выбора судьбы — матримониальной или поэтической. Внезапно написанная сказка о попе и работнике его балде — вещь не столь уж шуточная. А с третьего щелчка вышибла ум у старика. Сказка эта открывает жанр неволшебных сказок, скорее притч, продолженных впоследствии сказкой о рыбаке и рыбке и сказкой о золотом петушке, между которыми, что еще ироничней, поместится «Петербургская повесть». Выходит в ту же Болдинскую осень 1830 года, утраивает проблему выбора, варианты ставок, а не бесплатности любого предложения и выигрыша, а расплате. Пушкин пишет о выборе, порождая жанр. Художник выбирает технику, чтобы этому просоответствовать. Как нелепо переписать повести белкина как драмы так нелепо вообразить себе маленькие трагедии прозой также и выбор техники для художника берущегося эти тексты иллюстрировать хорошо представляю себе как иллюстрировал бы золотую рыбку но как например онегина задумывается художник глава 3 у пушкина красивый почерк черновики его прекрасны и с точки зрения графики и тут он любого графика переубедит Но если талантливый график еще может попытаться проиллюстрировать прозу Пушкина, то с драматургией куда сложнее, даже невозможно. Может, от того, что графика ложится на бумагу почти так же плоско, как текст? Драматургия же подразумевает объем еще и в пространстве сцены. Мы говорили о букве, слове, строке, странице. Вот с буквицы и начнем. У нее есть высота, ширина и глубина. Попробуем измерить глубину, прорвем бумагу. Пушкин бумагу не рвет, почерк его летит, и вдруг вензелек, то ли от задумчивости, то ли от счастья. И тут мы приходим к идее гравюры. Зачем такая усложненная техника? Зачем воспроизводить все в обратном порядке, как в зеркале? Зачем прорезать столь неподатливый материал вплоть до стали? Зачем прибегать к средневековой алхимии, азартно ожидая оттиска? Выходит, чтобы вернуть слову его объем и глубину, утраченную в книге, но восчувствованные художником. Вот зачем понадобился Пушкину Фаворский. Читаю Пушкина и прихожу от него в восторг. Пасха, 1912 год, страница 108. У меня раньше мурашки бегали, когда стихи читали. 19 октября 1946 года, страница 51. «Делаю кое-что для Пушкина в детгизе 4 ноября 1949 страница 166. Работаю сейчас над маленькими трагедиями Пушкина. Гравирую Скупова, Моцарта и так далее. Делаю отдельную книжку для Гос. Литисдата. Что-то выйдет. 30 апреля 1959 года, страница 179. «Картина похожа на рассказ, начатый с конца», замечает художник, страница 64. Но ведь так и с замыслом рассказа. Это потом он переворачивается в последовательность текста. Выходит, гравер воспроизводит технику письма. Зеркально. Так, кстати, и родилось книгопечатание, вырезание букв наоборот. Драматургия процессы воспроизводит драматургии содержания. Зеркально. Да не очень. У меня был хороший Дон Жуан эскиз. Донна Анна на коленях молится, а Дон Жуан тоже на коленях изъясняется ей в любви. В издательстве мне сказали «На коленях нельзя, она молится нельзя». Пришлось делать по-другому. Надо было делать пир во время чумы Пушкина, но сказали «Зачем делать английский город? У нас столько хороших русских городов». Ну, я сделал пустой английский городок. 27 ноября 1951 года, страница 58-59. «Приятно иметь дело с умными людьми». Цитата. Страница 102-103. Лопаты, факелы и розы. Надгробие мастера. Между ним и Пушкиным уже никого нет. Только мы. План побега. Бедный Орион оказался скованным, как Прометей, и свободы ему не было. И даже мне, конечно, это я на свою совесть беру, но кажется мне, что и сам скандал с Дантесом, и это дуэль. Пушкин нарывался на то, что того вышлют, а его сошлют. «Пора, мой друг, пора!»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 План на смертельную рану, например. В общем, никого никто убивать не хотел, но он получил эту рану в живот. У меня сформировалось свое представление об этой дуэли. Тот офицер стрелять умел, конечно, но и Пушкин умел. Он же закричал себе «Браво!», когда уже смертельно раненый стрелял из сугроба и попал. Тот пошатнулся, его пуговица спасла и рука, которую он успел приложить. Но дело в том, что, по-видимому, Он увидел страх в глазах Дантеса, и это его уже удовлетворило. А Дантес действительно испугался его арабского лица. Вот почему и выстрелил, не доходя до барьера. Понял, что все всерьез. А Пушкин мог сделать свирепое лицо, но выстрелить как-нибудь спокойно. Это все судьба, рассуждать об этом нельзя. Все-таки действительно пуля дура, но она попала куда надо и заставила Пушкина мучиться. Это была довольно странная история. Конечно, это очень вольное мое размышление, что Пушкин нарывался на законную ссылку на то, что он увезет семью в какую-то деревню. А дальше ссылки его бы уже не сослали, поскольку Болдина по тем временам уже достаточная глушь. А Пушкин все время хочет сбежать. У него эта страсть к побегу действительно маниакальное состояние. И в последнем стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», которая оказалась последним, и потом было провозглашено чуть ли не главным, чуть ли не проектом памятника самому себе, там тоже есть, правда, вычеркнутая «изгнание, не страшась, не требуя венца». Из этого я делаю вывод, что он шел на дуэль как на возможность взаимного изгнания, чтобы никто никого не убил, а изгнали обоих, Пушкина бы в Болдино, а Дантеса обратно во Францию. Получается схема, и все соединяется в точке. И там, где он обрывает строку наполовину и на точке, происходит связь, обязательная связь со следующим стихотворением. Именно в этих местах можно искать сращение двух текстов, где они обрываются и где они начинаются вдруг с эпиграфа. Как, допустим, «колеблись и шумя» на кладбище переходит в «я памятник себе воздвиг нерукотворный», а дуб становится «александрийским столпом», и это получается одна строка. Такие вещи все время у Пушкина происходят. Но не надо в такой вульгарности Пушкина подозревать. Это же так тонко, чисто и точно, но, а может, и подсознательно, как теперь говорят на современном сленге. После смерти. На мой взгляд, продолжателей Пушкина не было. Так очень точно сказал замечательный деревенский мальчик Сергей Есенин. Строго говоря, никаких продолжателей у Пушкина не было. Был разве один ученик, и тот Лермонтов? Никто не скажет, что если он пишет ямбом, то он подражает Пушкину. Это бесполезно. Лермонтов действительно весьма старательно, пока Пушкин был жив, переписывал его стихи. И даже в конце снова пришел к переписыванию. По крайней мере, пророка и брожу ли я вдоль улиц шумных. Вот как у Пушкина. Брожу ли я вдоль улиц шумных, Вхожу ли во многолюдный храм, Сижу меж юношей безумных, Я предаюсь моим мечтам. Я говорю, промчатся годы, И сколько здесь не видно нас, Мы все сойдем под вечность воды И чей-нибудь уж близок час. гляжуль на дуб уединенный, Я мыслю, патриарх лесов, Переживет мой век забвенный, Как пережил он век отцов».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 То есть Лермонтов в конце написал перед смертью те же самые стихи. Никуда от Пушкина не деться. Даже знаменитая смерть поэта, которая снискала Лермонтову первую известность и которая была написана еще когда Пушкин только умирал, не может считаться продолжением его. Это очень странная история. Думаю, что настоящий и единственный наследник Пушкина — это, конечно, Владимир Даль. Что подтверждают даже бредовые в буквальном смысле слова — которые умирающий Пушкин произнес, когда Даль, как врач, стоял у его изголовья. Пушкин показал на полке и сказал «Ну, подымай же меня! Пойдем! Да выше, выше, ну, пойдем!» И действительно, Даль пошел выше. Он взялся за сам язык, за толкование его и создание словаря. Я когда-то занимался всякими анаграммами. Это интересная игра. Так вот, из Пушкина у меня получилась душа душой. а из Лермонтова вдруг миллионер. Я долго не мог никак это никуда приспособить, пока не вымолил другую анаграмму — храм молитвы. И это очень точно, ведь он получил пушкинское наследство, и ему никуда не вырваться из этого состояния вечного ученичества. А издали у меня получилось совершенно замечательное слово — миллиардер. А ведь он действительно накопил миллиард, выполнив дословно последние слова Пушкина. собрал весь русский язык, то есть он — единственное завершение Пушкина. Самому Пушкину никогда не хватило бы такой последовательности и скрупулезности. Да это было и не его дело, это было великое назначение Владимира Даля. Ничего более толкового из всего остального, совершенно бестолкового, я не знаю. Это действительно толковый словарь. Далю удалось создать великую книгу, в которую мы все до сих пор смотрим, и которая естественным образом Пушкина продолжает. К этому примыкает, конечно, словарь языка Пушкина, который безо всяких компьютеров был создан нашими учеными в 30-х годах. Это тоже огромное и очень важное произведение. Так вот, я пошел через художников, поскольку поверил Есенину. Я вдруг понял, что последователи Пушкина были в Серебряном веке, и это были художники. Кстати, были и музыканты, но это началось сразу еще с Глинки. а художники появились почти через сто лет. Именно они продолжили эту его тему безумия, точнее, победа над безумием. Дело в том, что Пушкин был доведен, и мания той свободы, которую он испытал в ссылке, по сравнению с той свободой, которую он получил на свободе, в нем могли противопорствовать. И неспособность предаться работе была, конечно, у него совершенно маниакальной. «Давно усталый раб, замыслил я побег». в обитель дальную трудов и чистых нег. Опять туда, где мешать не будут. Эти художники — это попытка продолжить Пушкина на другом уровне. Смирнова Рассет написала, «Никого не знала я умнее Пушкина. Я скажу, и я никого не знаю. По уму не дотягивают. Мало кто его достигал. По поэтическому восчувствию — блок. По уму до какой-то степени — Мандельштам». Но все равно не в той же силе. Но это никакое не сравнение. Я не собираюсь говорить, что этот хуже, а тот лучше. Это тоже было бы пошло. Просто разрыв между Пушкиным и нами непреодолим именно потому, что все делается для того, чтобы Пушкина увековечить, но ничего не делается для того, чтобы его понять. Или делается очень мало. У Пушкина другой масштаб мысли. На уровне его мысли говорить очень трудно, потому что его мысль-то невидима. Она еще прячется за французский язык, который был ему более привычен, чем русский. Это очень любопытно. Иногда мысль, которая кажется блестящей по-русски, становится на другом языке просто обыкновенной мыслью. Это вопрос привычки думать в самом языке, привычки думать и излагать свои суждения. Так вот, Пушкин привил русскому языку европейский способ думать, что никто не заметил. Мы можем с пафосом говорить, что он достиг мирового уровня, но не в том, что он сравнялся с Байроном, Шекспиром и Гетте. Это как раз простой уровень. А в том, что он язык научил думать. «Попробуй, скажи по-русски, тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Оставь герою сердце, что же он будет без него, тиран? Вот попробуй так, скажи, подумай так». Но этот поворот мысли за Пушкиным и до сих пор не ловит. Или еще. Два чувства близки нам. В них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Это настолько плотно замешано, что мы не замечаем. Это слишком совершенно сказано. И вот за прелестью привычного нам литературного языка после Пушкина мне все кажется многословием. Но ужасно много слов. Кроме раннего, может быть, да и у Пушкина есть стихи более слабые, менее слабые и сильные. Это все вполне нормально. Но там теряется другой уровень мысли. Вот этот другой уровень мысли, он не достигнут, конечно, до сих пор, потому что он тонет в гармонии выраженности. Вот что Пушкина губит. Его чрезмерное, я бы сказал, совершенство, потому что так быстро выразить мысль очень трудно. С ним трудно иметь дело, потому что он думает. и думает сразу в нескольких языках. У него начинается жизнь языка на другом уровне развития. Мы еще этого уровня не достигли. Как это объяснить? Невозможно это объяснить понятно. Пушкин всю эту палитру европейскую вогнал в русский текст, и причем в совершенный текст, так что все перестали это замечать. Из-за совершенства текста. Даже при смерти он высказал совершенную формулу. Одна из последних фраз его была Кончена жизнь, жизнь кончена. Абсолютно зеркальная точка стоит. Короче, точнее не скажешь. Я мог бы, разве что, как альпинист, продолжить Пушкина. Но есть ли где-нибудь пик Пушкина, я не знаю. Тем не менее, я продолжаю заниматься своим скалолазаньем, я выбираю все собственные стенки и собственные маршруты, а выбираю их потому, что не хожу по чужим. А то, что я попадаю в повторение, меня нисколько не смущает. Так что у нас все же есть из чего сложить после смерти Пушкина. Может, и я до чего-нибудь догадался. Без нахальства ничего нельзя сделать. Да и где она проходит, граница между смелостью и нахальством? Она четко не проведена. Если жить по причесанной авторитарности, то вообще ничего никогда не получится, надо все-таки рисковать. Так что я рискую с этими всеми выводами. Может быть, меня за эту наглость мою Бог еще вознаградит возможностью посетить Болдино, ведь в Михайловское я попал. Мне мама шила в войну первые игрушки. В 1942 году игрушек не было, когда мы из блокады попали в эвакуацию. Она шила мне из обрезков тряпичных зайчиков. У меня была их целая семья, так что к зайчикам у меня с детства была какая-то предрасположенность. Может, я еще тогда и заподозрил что-то за этим зайцем, который перебежал Пушкину дорогу, ничего о нем еще не зная. А в результате памятник Зайцу, перебежавшему Пушкину дорогу, а также восстанию декабристов, стоит с 2000 года. И, может быть, это самое интересное, что мне удалось сделать в жизни. Я абсолютно безответственный пушкинист. Все, что я говорю, не имеет никакой ценности, кроме того, что это принадлежит мне. И карабкаюсь я сам по вертикальной для меня стенки И думаю, только это и имеет ценность.